Подводя итог, перейти от размышлений к действиям. Вспомните список вопросов, о которых мы говорили ранее. Они должны были помочь оценить вашу готовность к переменам. Большинство биржевых торговцев понимают, что нужно идти в ногу с переменчивым рынком. Но лишь немногие предпринимают целенаправленные действия. Когда безотлагательность перемен становится очевидной, торговый счет и психика трейдера – могут пребывать в незавидном положении. Действовать нас чаще всего заставляют либо страх перед негативными последствиями, либо вдохновение от открывающихся перспектив. Если вы уже некоторое время размышляете о переменах, но ничего не делаете, это значит, что будущее вас и не страшит, и не вдохновляет. Но без эмоционального подкрепления рутинная торговля вряд ли поможет. Когда у вас есть надежный торговый план, можно придерживаться строгого распорядка. Но если метод перестает работать, жесткая дисциплина оказывается вашим врагом. Держать эмоции под контролем имеет смысл в пылу борьбы за выгодные сделки. В обычное время нужно расширять эмоциональный опыт, чтобы находить новые точки соприкосновения с рынком. Я уже рассказывал, как полюбил занятие спортом благодаря моим кошкам. Закрепить привычку мне помог позитивный эмоциональный опыт. Другой пример. На втором курсе колледжа я был доволен своими успехами в учебе, но мои социальные навыки и уверенность в себе были не на высоте. Чтобы изменить это, я вызвался исполнять функции социального директора в студенческом общежитии. Мой страх потерпеть неудачу оказался сильнее стеснительности. Занявшись организацией вечеринок, я стал взаимодействовать с коллегами из других корпусов. Я вдруг понял, что неплохо умею общаться. Вспомните котенка, испытывающего ужас перед людьми. Пробудившийся охотничий инстинкт взял верх над страхом. Обращение к нашим самым сильным мотивам и ценностям помогает запустить похожие механизмы. Я могу решить бросить спортзал, но если хожу туда с другом, нуждающимся в физиотерапии, ни за что не пропущу тренировку. Помимо кошек, сбросить вес мне помогло откровенное отвращение к себе. Я не мог застегнуть любимые джинсы и чувствовал себя обессиленным. Я систематически переедал и пил кофе литрами, оправдывая себя чрезвычайной занятостью. Я хотел сбросить вес, но постоянно находил причину отложить эту задачу. А однажды я встал на весы и ужаснулся — 91 килограмм. В этот момент похудение из желания превратилось в необходимость вы можете продолжать терять деньги, откладывая перемены, и начать действовать, когда почувствуете, что сыты по горло. Годы работы в частных компаниях, банках и хедж-фондах научили меня различать два типа трейдеров. Первые тянутся к торговле по негативным причинам, вторые — по позитивным. Первые бегут от рутинной работы от звонка до звонка. Иногда они пытаются забыть о прошлых неудачах, ошибках, тяжелом жизненном опыте. Трейдинг для них воплощение надежды на лучшее будущее. Такие торговцы, как правило, жаждут добиться максимального успеха при минимальных усилиях. В это время позитивные трейдеры верят в идеальное сочетание ценностей, навыков и интересов, связанных с торговлей. Это занятие становится для них выражением индивидуальности. Оно помогает реализовать сильные стороны, не забывая о слабых местах. Посмотрите, как трейдер проводит свободное время, и поймете, что он из себя представляет. У позитивщика, как правило, есть интересы, не связанные с острыми ощущениями от игры на бирже. Такими людьми движет интеллектуальное любопытство, возможность обмениваться идеями с коллегами и анализировать результаты, узнавая что-то новое о макроэкономике и рынках. Их мотивация не ослабевает, когда рынки закрыты или не приносят прибыли. В это время негативщика почти не интересует, что происходит с рынками, пока он не торгует. Для него трейдинг – не настоящее увлечение, а всего лишь способ самоутвердиться. Разница между этими двумя типами показывает, как важно определиться со своими истинными мотивами. Это почва для эмоционального сдвига, побуждающего перейти от размышлений к действиям. Когда трейдинг не приносит ожидаемых результатов, я с легкостью переключаюсь на другие дела. Да, мне нравится заключать удачные сделки, но не меньше я люблю придумывать новые торговые схемы. Переход между видами деятельности помогает перезарядить батарейки и дает энергию для перемен. При этом не так давно я столкнулся с торговым блоком. Ни один из моих прежних приемов не помогал. Потратив время на раздумие, я обнаружил одну закономерность. После небольшого перерыва в трейдинге, у меня появлялась новая идея, и я зарабатывал хорошие деньги. Когда ситуация менялась, я терпел неудачи, после чего снижал торговую активность. Со временем мне становилось все труднее возвращаться на рынок. Прежде у меня не было проблем с мотивацией, я любил генерировать идеи, но даже это перестало подогревать мой интерес. Внезапно меня осенило, ведь на самом деле, я гораздо больше любил синтезировать, нежели анализировать. Иными словами, я был хорош не в разборе рынка, а в сборе информации и создании торговых сценариев на ее основе. Когда действуешь по шаблону, общая картина рынка перестает быть обязательной частью работы. Из-за этого я терял не только прибыль, но и мотивацию. Ключевой вывод. Мы побуждаем себя действовать, когда опираемся на свои сильные стороны. Осознав это, я изменил свой подход к торговому процессу. Теперь я записывал в мобильное приложение свои идеи, наблюдения и выводы. Посторонний человек вряд ли бы разобрался в этих хаотичных заметках. Мне же этот процесс не только доставлял удовольствие, но и приносил огромную пользу. Упорядочивая информацию, я находил баланс между творчеством и торговлей. Каждая моя идея ложилась в основу торговой схемы и приводила к хорошей сделке. Благодаря этому я за короткое время перешел от бессилия к действиям. Что если бы я игнорировал свои сильные стороны? Ведь я мог бы заниматься этим только для того, чтобы самоутвердиться за счет финансового успеха. Но можно ли таким образом заполнить пустоту внутри? Думаю, в этом случае очень легко столкнуться с горьким разочарованием из-за провала и потерять силы двигаться дальше. Трейдинг – увлекательное занятие. Оно может быть очень прибыльным, но мотивироваться только этим ненадежно. Рынки часто ведут себя совсем не так, как нам хотелось бы. Удачные периоды всегда будут сменяться низкой волатильностью, просадками и падениями. Торговый азарт может приводить в восторг в хорошие времена но в плохие он грозит оставить нас ни с чем. На динамичных рынках поиск новых стратегий не приносит быстрой прибыли. Трейдеры, добившиеся долгосрочного успеха, не прельщаются сиюминутной выгодой. Торговцам нужны источники энергии, которые будут подпитывать их даже в убыточные времена. И ваши лучшие стороны – один из них.